Жемчуг — столь же болезненное отклонение от естества, как камень в печени человека. Чтобы в устрице вызрела жемчужина, требуется последовательное совпадение нескольких случайностей. Это происходит, во-первых, когда под створки раковины попадает песчинка, когда, во-вторых, посторонний предмет целиком войдет в студенистое тело устрицы, не поранив ее внутренних органов, и, наконец, в-третьих, когда песчинка затащит с собой внутрь обрывок поверхностной ткани и устрицы, способной вырабатывать перламутр. Воспроизвести все это с помощью человеческих рук значит тысячекратно увеличить вероятность редкого стечения обстоятельств, сохраняя сущность естественного процесса. Идея выращивать жемчуг не случайно пришла в голову сыну торговца лапшой. В приморских селениях Японии мужчины традиционно становятся рыбаками, а женщины – ныряльщицами. Гологруды и ама, морские девы собирают на дне залива съедобные раковины, как наши крестьянки ходят в лес за грибами. В двустворчатых раковинах акоя, из которых делают приправу для лапши, иногда находили жемчужины. Это и навело Микки Мото на мысль преднамеренно вводить в тело устриц ядрышки. Девятнадцать лет опыты были безуспешными. Следовало найти подходящий материал. Таковым оказались шарики, выточенные из творог крупных речных раковин. Затем надо было научиться вместе с ядром вводить присадку, кусочек перламутровой железы и другой, более молодой устрицы, клетки которой создают вокруг шарика жемчужный слой. Главной рабочие силой при опытах Микки Мото были морские девы. Последние полвека главное действующее лицо в жемчуговодстве уже не ныряльщица, а оператор. В Японии около двенадцати тысяч людей, умеющих вводить ядрышко в тело моллюска. После подробных объяснений меня привели в операционный зал и сказали, «Попробуйте проделать все своими руками, жертвуем вам сто раковин, вырастет хоть пара жемчужин, сделайте себе запонки». Закрепленные в зажиме раковина... Раскрыты меньше, чем на сантиметр. В этой щелке и надо манипулировать. Беру скальпель, делаю надрез. Переворачиваю скальпель другим раздвоенным концом, насаживаю на эту вилку кусочек присадочной ткани, ввожу его в тело моллюска и помещаю туда же ядро. Если вонзить скальпель чуть глубже, чем следует, створки раковины безжизненно распахиваются, поврежден соединительный мускул, и раковина обречена на гибель. Тоже происходит при вводе ядрышка не в ту часть устрицы, где она может терпеть народный предмет. Встав из-за стола через три часа совершенно разбитым, я убедился, оперировать раковины без подготовки, все равно что вырезать самому себе аппендикс, добросовестно выслушав, как это делается. И сотни раковин, которые были зарегистрированы под моим именем, через две недели выжили одиннадцать. Да и те, скорее всего, были украдкой положены в мою корзину инструкторами. Два года их без меня холили и пестовали. Каждые два месяца очищали от наросших водорослей. После дождей опускали корзину поглубже, чтобы не менялась привычная соленость воды. Когда два года спустя я приехал за урожаем, оказалось, что девять из моих одиннадцати жемчужин не соответствуют стандартам, и только две имеют коммерческую ценность — Предсказание сбылось. Я действительно вырастил себе лишь запонки. Впервые увидев горы и воды полуострова Сима, я подумал о жемчужинах, как о перлах природной красоты. Мне казалось, что раковины вбирают в себя неповторимую прелесть породнения моря и суши. Но чем ближе знакомишься с жемчуговодством, тем отчетливее видишь в нем красоту творения рук человеческих. Есть выражение «перлы, премудрости, жемчужины, выращенные на плантациях поистине, перлы труда» в самом прямом высоком смысле этих слов. Сосна, бамбук и слива Первый в моей жизни новогодний репортаж из Японии я написал в канун 1963 года. Причем опубликован он был именно по таким заголовкам «сосна, бамбук и И В стране восходящего солнца Новый год больше, чем праздник из праздников. Это как бы общий для всей нации день рождения.